Глава 9. Отмоки, чертовы! Как-то забавно выругался Борис, но никто сейчас не обращал внимания на его родной язык в какой-то степени, так как все негодовали в равной степени, как и он. А заодно поняли, почему беженцы задерживались, и осознание этого факта было не самым лучшим на свете. Да и просто сам факт того, что мы видели, не внушал ничего хорошего и не предвещал тоже. Просто сотни людей были распяты на огромных деревянных крестах. И при этом они были мертвы. И окончательно. И на всех были видны следы какого-то ритуала. «Света!» — повернулся я к девушке, у которой буквально слезы на глаза наворачивались. «Проверь, пожалуйста. Может, они просто в коме? Их еще можно восстановить?» Через некоторое время, когда я пощелкал пальцами у нее перед лицом, она пришла в себя и просто кивнула, взяв покрепче свой посох и меч. Я просто проводил ее взглядом, но при этом весьма внимательно следил за всей округой. Теней было много, так что я не переживал насчет того, что какое-то нападение мы не сможем отбить. Я не чувствовал тут какой-то опасности от местных обитателей. Я уже чувствовал, что превосхожу по силе всех, даже боссов, которых мы встречали. Светлана же шла предельно осторожно. Было видно, как она напряглась вся, и была готова рвануть в обратном направлении, если бы это понадобилось. Но ничего не произошло после чего она подошла к мертвецу, еще раз глянула по сторонам, что-то прошептала, но я не распознал, что, после чего применила свою магию. И в этот момент труп взорвался, а девушку отбросила на несколько метров. Если бы не вовремя подскочивший ворот, ее могло бы убить. И это была бы ее окончательная смерть. «Срань, говняная!» Еще раз странно выругался гном, но многие теперь поддерживали его, также высказав что-то эдакое, только им свойственное. — Это что, всех странников превратили в мертвые бомбы? Какого хрена, Карл? — Карлов тут нет, — спокойно сказал я, после чего поднял для удара свою катану и применил атакующую способность, пронзая тела всех распятых странников. А вот ловушка или заклятие тут какое-то есть, ибо они взрываются от применения способностей. И моим словам мгновением ранее было фактическое подтверждение. Все тела разорвало так же, как и первый труп, который хотел восстановить света и это явно намекало на какую-то демоническую магию, ибо тут эссенции смерти, влияния самой смерти просто не было. И это меня беспокоило больше всего. Нужно более внимательно осмотреть тут все, тяжело вздохнул я, вытаскивая второй меч, хотя ранее сражался только с помощью катаны. Сколько тут висят трупы, доподлинно неизвестно, сколько тут может быть врагов тоже. Но мы готовы к встрече с весьма опасным противником, который попытается нас уничтожить. Как самый опытный я двинулся вперед. За мной следом шла Драк, и возле нее по тропинке ковылял Борис. За ними были наши воины дальнего боя, выстроенные в два ряда, а также Светлана. Прикрывали все это дело Кэт, Ворот и Обран. Наш почти стандартный боевой порядок. Но потом до меня дошла одна очень интересная мысль. — Поборники, которые почти ими стали, остаются тут, — развернулся я к отряду. — Остальные, уводите наших ремесленников обратно в город. Вы же все собрали, что требовалось. «Вам больше никакие ресурсы не нужны, надеюсь». «Нет-нет, мистер Тень!» Тут же выставил руки вперед один из них, немного глупо и истерично улыбаясь, уголки его губ дрожали. «У нас уже даже больше, чем требовалось. Гильдия алхимиков будет очень довольна таким пополнением. В особенности наш лидер». «Я уже очень доволен», — кивнул химик. «Но сейчас соглашусь с Тенью. Вас нужно выводить отсюда, ибо что нас ждет впереди неизвестно». Мало ли, вы следующие окажетесь на этих крестах. Мы-то себя постоять сможем. А вот вас отбить могут. Обран, в группе прикрытия ты старший. На что наш араб дотронулся пальцами долба и с улыбкой выбросил их в согласие в мою сторону. Этих замечательных людей, благодаря которым мы узнали причины задержки беженцев, нужно доставить в город в целостности и сохранности. Ворот, ты будешь в авангарде, проверяй маршрут. Маэстро, играй только если вступите в бой. Не привлекай внимания, Кэт будь собой. Борис, в случае чего, своей магией создавай купол вокруг наших друзей. Всем все понятно? Разрозненные данные в разнобой ответы подтверждали согласие моих подчиненных. Я же просто кивнул и дал знак, чтобы они уже уходили. Оставшимся же бойцам я пока ничего не приказывал. Ждал, когда наша слабая почти половина отряда отойдет на достаточное расстояние, чтобы их не зацепили возможные стычки. Когда ремесленники и группы Обрана потерялись из виду, я начал раздавать каждому индивидуальное указание, кому что надо делать. При этом постоянно говорил о том, чтобы все думали своей головой. И они умели это делать, что меня радовало. Так что насчет боевой способности оставшейся части отряда я не сомневался. Первый у нас шла Драк. На этот раз она, ибо у нее единственной была тяжелая броня, способная издержать достаточно тяжелые и мощные удары. Стрелы же ей были нипочем. Рядом с ней шла Тая со своими мощными защитными способностями. Она, к слову, радовалась, что ей хватит эссенции и очков пассивных навыков, чтобы после возвращения в город стать поборником. За ними шли Эля и Света, обе бойцы дальнего боя. Ну и химик, который мог перемещаться или вперед, или назад, так как был нашим снайпером. Стрелял он действительно метко. Замыкали строй я и Лиза. Я, так как мог быстро переместиться в нужном направлении. Лиза, помимо хорошего владения своими навыками дальнего боя, даже лучше Элеонора сражалась в ближнем бою. Что меня удивляло, ибо она была претендентом, а мои возлюбленные уже поборником. Продвигались мы осторожно, медленно, терпеливо. Сам факт того, что странников окончательно убили каким-то ритуалом, очень настораживал, и нам нужно было понять, почему именно так, но при этом нам самим не нужно было попасться в ловушку. Первых противников мы встретили минут через двадцать, и как бы это было ни прискорбно, ими оказались как раз те странники, которые изменились буквально на наших глазах. Их охватил зеленый туман буквально на несколько мгновений, а потом они стали какими-то полудемонами. Уничтожить их не было особо большой проблемой. Их тела были гнилыми, мягкими, в какой-то степени податливыми. Но и регенерировали эти монстры с огромной скоростью. Если их нужно было уничтожить, то нужно было нанести единоразово столько повреждений, что от них мало что оставалось. Чем дальше мы пробирались, тем чаще странники на крестах становились монстрами. Каких-то я успевал уничтожить еще в тот момент, когда они были в тумане. Каких-то я с помощью способностей или химик с помощью стрел уничтожали с расстояния. Но осадок все равно оставался. «Впереди лагерь», — Показала своим огромным мечом драк на едва заметный забор в сотни метров перед нами. «Там слышны какие-то звуки. Предлагаю затаиться и посмотреть, что происходит. Иначе можем нарваться на ловушку. А я предлагаю ворваться и уничтожить там всех прямо сейчас». Едва сдерживая свои эмоции, говорила Лиза. «У тех уродов, которые это сделали с со странниками, могут еще быть заложники. Так что нужно сделать все возможное, чтобы всех там освободить». «Сделаем так». Тяжело вздохнул я и костяшкой протер переносицу. «Вы пока подбирайтесь поближе, а я скользну в тени и проверю, что там вообще происходит. Но еще и окружу их вдобавок». После того в моей руке появилась пару раз использованная склянка, а после... Десяток клонов, которые были готовы действовать. Так что по моей команде, ну или как начнется хаос, будьте готовы действовать. Закончив говорить, я и мои клоны тут же нырнули в тень. С ними у меня была мысленная связь, словно это была Лита. Меня это сначала удивляло, а потом я вспомнил, что ее аспект на этой способности не исчез. А значит, что именно из-за этого аспекта мои клоны стали разумными и могли действовать не только самостоятельно, но и прикладывать к этому все мои знания, навыки и возможность соображать. А это дорогого стоило. И при этом они были лучшей версией меня в какой-то степени, ибо имели право на ошибку, в отличие от меня. Когда я приблизился к забору, то почувствовал скачок какого-то напряжения. Но стоило мне проскользнуть внутрь, как это чувство исчезло. Посмотрел на сам забор. Тут же стало понятно, почему так. Магический барьер, причем сигнальный, судя по всему. Но он реагирует только на физическое проникновение, а не через другие измерения. Это радовало. Но вот увиденное внутри не радовало от слова совсем. Тут были, не знаю даже как назвать этих существ, какие-то полузгнившие чудовища Франкенштейна, собранные из кусков не только разных тел, но и представителей разных рас и классов существа. Смотреть на них было неприятно, а, судя по мыслям одной из теней, смрад выносить тоже было такое себе удовольствие. Сам лагерь был неправильной формы, вытянутый, при этом немного приплюснутый в центре. Такой вид строения был обусловлен местностью. Но что самое неприятное, главных зданий, как казалось, было два. Но прежде чем действовать, я решил проверить, что именно в них находится. Поэтому приблизился максимально близко и опять был неприятно удивлен. Чертов лейтенант Яда был жив. Он сидел на своеобразном троне и отдавал приказы монстрам, при этом за спиной демона его, прислужники, наносили на очередную верещащую от ужаса жертву свои ритуальные знаки. В другом строении, на возвышенности, было то же самое. И вот только именно там хранились заключенные, возле которых стояли бочки с чем-то явно взрывоопасным. «Придется действовать максимально быстро», — вздохнул я и тут же вылез из тени, отрубая голову этому лейтенанту, а после уничтожая его прислужников. Все мои клоны тут же начали повторять мои действия, только с остальными мутантами. Части тела легко разлетались, но потом с помощью какой-то магии они вновь соединялись, и их снова приходилось уничтожать. Становилось ясно, что просто так мне с ними не справиться, и после этого подтвердилось еще одно опасение. Тело последней жертвы начало пухнуть, даже не просто пухнуть, а надуваться, причем до невероятных размеров. Я отступил, понимая, что будет дальше. И это произошло. Странник лопнул, а на его месте появился только что убитый лейтенант Яда. «Думал, что ты один тут самый крутой?» усмехнулся он, приземляясь на землю. «В отличие от тебя, недодемон, я бессмертный!» «В отличие от тебя, демон, — парировал я его тупую выходку, — я достаточно сильный, чтобы уничтожить тебя столько раз, чтобы все помеченные тобой трупы закончились. Думаешь, что они закончатся?» Он распахнул свои глаза так, что, казалось будто они вылетят из глазниц не только в вашей пустоши было вторжение оно было на всем континенте и мало где смогли отбить наше нападение и север самый большой провал вашего брата мы теперь будем царствовать в мире смертных и ни один бог ничего не сможет нам сделать ибо если бы захотел зловеще проговорил он а потом раскинул руки в стороны указывая на всех помеченных мертвецов заканчивая шепотом то этого они бы не допустили в какой-то степени он был прав. Боги не могут сами вмешаться. Но я тут же улыбнулся, а мой измененный глаз стал мутно-зеленым. Я буквально начал чувствовать, как смерть стала вновь наделять меня своей силой. И это она делала не просто так, ибо это уже был не лейтенант, это был полководец. И он из-за своих новых чар был опасен, очень опасен. «Зато есть мы!» — оскалился я, начав буквально чувствовать вкус еще не пролитой крови. Посланники богов, союзники демонов, и поверь, нас лучше не злить, ибо тебя можно не убивать, ибо смерть для тебя покажется слишком сладким подарком за все, что ты сделал».